10.4.17 Гробницы Давидовы внутри Иерусалимской стены. Это царские гробницы в Архангельском соборе Кремля. Двигаясь по книге Нееме и дальше, мы читаем следующее. До гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых Нееме 3.16 Острожская Библия говорит здесь более точно: даже до вертепа гроба Давидова и даже до рыбарица, иже великим делом создана есть, и дажь до дому сильного не имеет ри. Мы только что были в царских садах Кремля около угловой водовозводной башни. Теперь Библия ведёт нас по прежнему внутри Кремля вдоль его длинной стены, обращённой к Москве-реке. После э, висячих царских садов и дворцовых построек мы подходим к известному Архангельскому собору Кремля. Рисунок 10, 5, 10, 6, 10, 13, 10, 14. Собор стоит до сих пор и является старой усыпальницей русских царей. Отметим, что большая часть пространства собора покрыта гробницами. Рисунок 10, 44. Вид Архангельского собора в XIX веке представлен на рисунке 10, 45. Рисунок 10, 45. Мы видим, что Библия не забывает упомянуть об этом знаменитом соборе. Кстати, острожская Библия здесь опять-таки более точна, чем канонический синоидальный перевод. Она говорит именно о вертепе гроба Давидова, то есть именно о здании, в котором находятся гробницы или гробница. Не исключено, что в XVI веке там действительно была пока лишь одна гробница – гроб Давидов. Не появились ли здесь многие якобы древние гробницы якобы XIV-XV веков, например, Ивана Калиты, лишь во времена Романовых, когда те начали изображать Москву якобы очень-очень старой столицей? 10, 4, 18 10, 4, 18 называемый «Дом храбрых» и «Рыбарица» внутри Иерусалимской стены – это двор Хобро, оружейный двор, и Тимофеевская – это рыбная башня в московском Кремле. Следуя описанию Библии, мы продолжаем двигаться вдоль стены внутри Иерусалимской крепости. После гробниц Давидовых книга Неемии сразу появилась переходит к дому храбрых и к рыбарице великим делом созданной Немитри 16. Вернёмся в Московский Кремль. Двигаясь в том же направлении вдоль его стены после Архангельского собора мы выходим к Тимофеевским, то есть к рыбным по Библии воротам, расположенным в Константино-Елининской башне Кремля. Напротив этих ворот внутри Кремля находился судя по плану времён царя Бориса Годунова двор Хобро или оружейный двор. Вот вам и библейский дом храбрых или дом сильных. Библия опять-таки демонстрирует прекрасное знание территории Московского Кремля времён XVI-XVII веков. А упомянутая в этом месте острожской Библией рыбарица великим делом созданная это, конечно, уже хорошо знакомая нам мощная крепостная башня с Тимофеевскими э, или рыбными воротами. Напрасно создатели канонического перевода Библии исправили здесь рыбарицу ворота на выкопанный пруд. По-видимому, они простодушно или нет решили, что раз рыба, значит пруд. Может быть, уже забыли, о чём тут идёт речь. Итак, что же назвала и что пропустила Библия при движении от угла до угла внутри Кремля, вдоль крепостной стены, обращённой к Москве-реке? Оказывается, все главные кремлёвские сооружения Библия назвала, а пропустила следующие здания: приказы, двор Мстиславского и двор Сицкого. То есть, пропущены второстепенные постройки, не имевшие отношения ни к царской особе, ни к мощным крепостным сооружениям. Двинемся дальше вдоль Иерусалимской крепостной стены с Библией и путеводителем по Московскому Кремлю в руках. 10419. Так называемое оружейное на углу Иерусалимской крепости это арсенал в углу Кремля у угловой башни. Следующее указание Библии на Иерусалимские постройки звучит так: напротив входа к оружейнице на углу, неметри 19. Всё верно. Продолжая наше движение вдоль стен Кремля, мы вскоре подходим к Никольской, а затем к огромной угловой башне. Это самая мощная угловая башня Кремля, глубоко ушедшая в землю. Считается, что Собакина, ну, арсенальная и угловая башня Наиболее замечательное по архитектуре и конструкции сооружение, сохранившееся до настоящего времени, оказывается именно здесь, на углу Кремля находился Кремлёвский оружейный двор. По-видимому, он и назван в Библии Оружение на углу. И тут снова мы наталкиваемся на работу редакторов XVII века. Берём Острожскую Библию 1581 года. Читаем соответствующее место в книге Неемии. Вместо оружейни на углу там стоит противу входа креплейшего угла Неемитри. В Елизаветинской Библии это же место выглядит так: столб па восхода касающийся гося углу. Здесь прямым текстом названа именно круглая башня, столб. Напомним, что Собаки на башня действительно круглая. Где тут оружейня? О ней нет ни слова. Зато совершенно правильно говорится о креплейшем углу, то есть о самой мощной угловой башне Кремля, которая действительно тут расположена. В чем дело? Смотрим на план Кремля конца 16-го, начала 17-го века и видим, что в то время никакой оружейни здесь еще нет. Вместо оружейни раньше здесь располагался двор Григория Васильевича Годунова. Когда возникло в этом углу Кремля оружейня, не совсем ясно. Заведомо она появилась там в 1701 году, уже при Петре I, когда после Кремлёвского пожара Пётр приказал выстроить здесь каменный оружейный дом. Может быть, и раньше здесь располагалась какая-то оружейня, но возникла она здесь не ранее середины XVII века, как это абсолютно ясно показывают старые планы Кремля. Поэтому Острожская Библия конца XVI века еще ничего не знала об оружении около угловой башни. А редакторы XVII века уже знали об оружении и, естественно, вписали сюда упоминание о ней. Таким образом, мы снова и снова видим, что каноническая версия книги Неемии редактировалась в середине XVII века, причем со знанием дела. По-видимому, в Москве. Или же со слов очевидцев, только что побывавших в Москве. Иначе трудно объяснить столь быструю и своевременную реакцию библейского автора на текущее строительство в Московском Кремле XVII века.